Глава вторая. «Эй, ты живой?» Я опустилась на колени, наклонилась и с ужасом посмотрела на сочащуюся из головы кровь. Затем слегка ударила его по щекам и произнесла дрогнувшим голосом. «Пожалуйста, скажи, что ты живой, умоляю! Очнись же, наконец! Этого не может быть! Нет, только не это!» «Тим, пожалуйста!» Но Тим предательски молчал, не шевелился и по-прежнему смотрел в одну точку. Ощутив, как меня затрясло, я судорожно прокусила нижнюю губу, облизнула кровь, взяла Тима за руку и попыталась нащупать у него пульс. Пульса не было. «О, Боже!» Оглядев его окровавленную голову, я вновь затряслась, не понимая, как могло произойти подобное. Видимо, я была в беспамятстве и не понимала, что статуэткой убиваю своего горя мужа Не веря в происходящее, я в который раз взяла Тима за руку и попыталась нащупать пульс. Бесполезно. «О, черт!» «Какая ты, Тим, все-таки сволочь!» — произнесла я, словно в забытьи. «У меня и так проблем по самое горло, так ты еще добавил. Мало того, что на мне висит сумасшедший кредит и полная безнадежность, так будет висеть еще твоя смерть!» Сказав слово «смерть», я отчаянно прикусила губу. И с ужасом подумала о том, что это страшное, жуткое слово теперь относится к Тиму. Как такое возможно? Мысли не допускала, что Тим когда-нибудь может умереть не от водки и уж тем более от моих рук. В последнее время он дико меня раздражал, и я порой не понимала, что со мной происходит. То начинала его жалеть. Мне казалось, что он несчастная жертва с неизлечимой болезнью, и я обязана ему помочь любой ценой. Правда, непонятно, каким образом я должна это сделать. В глубине души я все же осознавала, что это чудовищная ошибка оказывать помощь ценой собственной жизни. Да и какой толк! А временами я жутко его ненавидела за то, что по дурости, наивности и молодости. Связала с ним свою жизнь, но и все же не настолько, чтобы убить. Что делают в тех непредвиденных случаях, когда случайно убивают человека? Звонят в полицию. И все же как доказать, что я убила случайно? Где гарантия, что мне поверят? А вдруг решат, что я убила от отчаяния, потому что больше не могла терпеть пьянки? Хотя я и не старалась выносить ссоры из избы, но многие знают, что мы жили как кошка с собакой, что наш брак уже давно стал фиктивным, что я постоянно гнала Тима из своей жизни, а он не желал уходить. Родители Тима, узнав о потере единственного чада, сделают все возможное, чтобы меня посадить. Скажут, мол, я никогда не любила их сына. Меня в жизни мало что интересовало, кроме карьеры. Да еще поди припишут, что именно я сделала его алкоголиком. Мол, сын пил горькую из-за того, что я, сука, конченная, которая жила только собой и своими интересами. При мысли о том, что запросто могу угодить за решетку, меня бросало то в жар, то в холод. Даже появилось желание... Взять злосчастную статуэтку железного коня и стукнуть ею по голове себя, чтобы это, наконец, побыстрее закончилось. В кармане брюк Тима зазвонил мобильный телефон. Этот звонок вернул меня в реальность и заставил опомниться. Ничего не закончилось. Ничего не закончилось, пока я жива. Просто сейчас... Я должна собрать волю в кулак и подумать о том, как защитить себя и сделать все возможное, чтобы выйти сухой из воды. Достав из кармана брюк Тима телефон, я посмотрела на дисплей. Звонил его отец, которому, по всей видимости, стало скучно пить одному. Я дождалась, пока звонок прекратится. Затем выключила телефон и, вынув сим-карту, встала. и, пошатываясь от нервного напряжения, прошла на кухню и выкинула симку в мусорное ведро. Зазвонил мой телефон. На дисплее вновь высветился номер отца Тима. Достал уже пьянь подзаборная, пробурчала я себе под нос, затем вновь собрала остатки самообладания и ответила на вызов. «Лерка, Тим, у тебя?» «Что-то не могу до него дозвониться!» «Пьет где-то, наверное», — только и смогла сказать я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно спокойнее. «Как это пьет? Он чей муж? Почему ты не знаешь, где он?» Отец Тима, видимо, хорошенько принял на грудь и горел желанием поучить меня жизни. «Я что, нянька ему?» Ваш сынок уже великовозрастный детина с большими бестолковыми яйцами и должен нести ответственность за все, что делает. Вам выпить не с кем. Язва ты, Лерка. Вместо того, чтобы налаживать семейную жизнь, пытаешься со своим родственником языком острить. Дядя Костя, если вы думаете, что могу составить вам компанию, чтобы вы не пили в одиночку, Не надейтесь. Дождитесь своего сына, и будут вам свободные уши. Стерва ты, Лерка, никогда тебя не любил и всегда сыну своему говорил, чтобы он на тебе не женился. Но он меня не послушал. Вот и пропал. Я ощутила, как что-то невидимое ударило мне в голову. Как пропал? Задыхаясь, спросила я. Я имею в виду вообще пропал. «Запил, то бишь!» «Ах вы про это!» «А про что же еще?» «В общем, Лер, если Тим объявится, скажи, чтобы отцу позвонил. Он обещал помочь барахло в гараже разобрать. Решили мы с ним гараж в порядок привести. Все ненужное выкинуть, оставить только необходимое». На минуту мне представился гараж отца Тима. заваленной разнокалиберным и разновозрастным хламом. В жизни не видела ничего более захламленного и ужасного. Жуткое зрелище. Это ж как нужно постараться, чтобы засрать такое небольшое пространство. В нем было столько дерьма, что даже при самом большом желании не вытащить за всю жизнь. — Да, это хорошее дело, — прямямлила я. Ладно, если увижу, обязательно передам. Что значит, если увижу? не унимался пьяный свекр. Ты жена или кто? Конечно, увидишь, куда ты денешься. Так говоришь, будто он тебе в женихах в гости забегает. Вы живете вместе или как? Дядя Костя, что вы к словам цепляетесь? Ваш сын живет в моей квартире. Не платит за нее ни копейки. поэтому мне решать, как с ним жить. Забегать он ко мне будет или приходить на долгое время. Лерка, не нравится мне, как ты рассуждаешь. Ты квартиранта, что ли, пустила, чтобы мой сын за квартиру тебе платил? Он не квартирант, а законный муж. Значит, ничего тебе не должен. Он и так много что для тебя сделал. Что, например? Например, женился на тебе. Да это я сделала великое одолжение, что за вашего сына пошла. С него толку, что с молока. И не надо пилить мне мозг про то, что если он мой муж, значит мне ничего не должен. Еще как должен. Он мне по жизни должен за то, что я столько времени билась и пыталась сделать из него человека». Да, видно, и в самом деле из козла человек не получится. Козел он и есть козел. Вот как ты заговорила! Твоя квартира тебе голову задурманила, так ты и невидимую корону нацепила. Только недолго тебе осталось. Ох, как недолго! Безработная ты, безденежная, никому не нужная. Скоро банк твою квартиру как дал, Так и отберет, и останешься ты как раньше, без флага и родины. Выкинут тебя на улицу вместе с нехитрыми пожитками, и будешь ты моего сына просить, чтобы я вас опять принял и комнату вам выделил. А я тысячу раз подумаю, принимать тебя нищую или нет. Даже если случится самое худшее, я к вам, алкоголикам, никогда не вернусь. У меня мама есть с нормальными условиями для жизни, гораздо лучшими, чем у вас. — Это ты где алкоголиков нашла, неблагодарная? Ты настоящих алкоголиков не видела? — Видела, еще как видела. Я с вашим дебильным алканавтом несколько лет живу. — Эх, не научила тебя твоя недалекая мать, что мужа уважать и чтить надо. Примет она тебя с распростертыми объятиями. Жди. Держи карман шире. Нужна ты ей. У нее уже давно молодой жеребец. Для нее обустройство так называемой личной жизни дороже остального. Твоя увядающая мамаша пытается откопать вторую молодость. Люди со смеху падают. То ли еще будет, подожди. Сейчас молодой жеребец пропишется в ее квартирке, зомбирует твою мамашу окончательно, а затем отправит ее на тот свет. Зачем она ему? На кой сдалась старая вешалка? Он себе молодую найдет, а ты останешься с носом на улице. Будешь сидеть на вещах вся такая несчастная и проситься к моему сыну, «А вот хрен тебе, а не помощь!» Понимая, что не могу больше слушать этот бред, я сбросила звонок, отложила мобильный в сторону и перевела взгляд на мертвого Тима. Сомнений в том, что его сумасшедшая семейка сделает все возможное, чтобы засадить меня в тюрьму далеко и надолго, не осталось.